Загадка мексиканских дротиков Первый открыватель Хосе Открытие состоялось 19 марта 1994 года в штате Нью-Мексико, США. Хосе Эскамилье снимал тогда видеофильм в «Медузе», в девяти милях к югу от известного всем уфологам Розуэлла. Однако за две недели до этого случилось одно удивительное событие. Хасе, прямо средь бела дня впервые в своей жизни увидел НЛО. Эскамилье успел заснять его на видеокамеру. Съемка длилась 16 минут, и Хасе тогда подумал, что это первая и, вероятно, последняя в его жизни встреча с чем-то таинственным. Судьба, однако, распорядилась по-другому. 19 марта Хасе совершенно случайно поймал на видеопленку летевшие по небу странные продолговатые объекты. Во время съемки он о них не подозревал, а обнаружил лишь при медленном воспроизведении видеозапись. Кадр за кадром снова и снова просматривал он пленку, пока не убедился окончательно, на ней есть что-то, что и в самом деле загадочное. Поначалу Хосе подумал, что это какие-то насекомые, или мелкие птицы, пролетевшие слишком близко к объективу камер. Но после множества повторных съемок выяснил, что никакие это не насекомые, и не птицы, и уж точно не НЛО. Вообще неизвестно что. Но это что-то, как оказалось, живет над нами и рядом с нами по своим законам, движется по своим траекториям и фактически населяет весь мир выследить таинственных незнакомцев может лишь объектив видеокамеры и чем качественнее видеотехника тем больше шансов застукать этих вездесущих летунов за неимением подходящего термина тем более что явление нигде и никогда не было описано хаса назвал эти объекты английским словом рот что при переводе на русский язык обрастает массой значений это может быть понято как удочка палочка стержень рейка пруток брусок штырь жезл дротик и даже скипетр впрочем хасе дал этим многоликим объектам и более романтичное название небесные рыбы ну а мы для краткости условимся называть их дротиками или прутками как же их опознать каковы они на вид дротики или прутки Это относительно тонкие и длинные цилиндрические или сигарообразные объекты, которые, тем не менее, существенно отличаются от известных в уфологии сигар, особой разновидности НЛО. Длина дротиков может быть от 10 сантиметров до десятков, а то и сотен метров. Почти наверняка существуют и более мелкие, крошечные дротики, только мы их, скорее всего, не видим. Точнее сказать, их не видит объектив камеры. Некоторые из них чрезвычайно тонкие, прозрачны и напоминают копье. Другие имеют как бы оперение, какие-то обволакивающие их структуры, подобие плавников или крылышек. А есть и витые, спиралевидные, как если бы некое змееподобное существо многократно обвилось вокруг прямого стержня. Или еще попадаются дротики, схожие с птичьим пером, с туловищем многоножки, со штопором для откупоривания бутылок или болтом. Бывают структуры симметричные и несимметричные, вращающиеся или вибрирующие. Крупные дротики обычно окружены тысячами мелких, которые постоянно движутся и пульсируют, как некое энергетическое поле, создавая всевозможные геометрические конфигурации. Можно только гадать, существуют ли дротики детки и взрослые, могут ли они расти, развиваться, размножаться. Да и вообще, механизмы это или живые существа? Нет, пожалуй, дротики отнюдь не кажутся механическими или сделанными из металла. И, как считает Хасай Скамилья, они демонстрируют некоторое подобие разумного поведения, признаки интеллекта. В одном из описаний своих исследований Хосе восклицает, да они, кажется, живые. Однако доказать или опровергнуть какие-либо предположения чрезвычайно трудно. Для этого надо бы поймать хоть один из этих самых дротиков-прутков. Но и на пленке оно фиксируется ничтожно малое время. В одном кадре виден нос, в другом — целиком, а в третьем — уже хвост. Со дня открытия сделанного Хосе прошло восемь лет, и теперь уже хорошо известно, что дротики появляются всюду, в любой точке планеты и в любой среде, и, видимо, существуют на всем протяжении истории. Небесные рыбы летают над нами, проникают в наше жилище, незримо вьются вокруг нас. А в 1996 году неожиданно выяснилось, что их и в самом деле можно назвать рыбами. Они населяют и водное пространство. Обнаружилось это при просмотре видеопленок, заснятых телевидением в воде подземной мексиканской пещеры, известной как «Пещера ласточек», Кстати, сказать на испанском языке название подземной пещеры «Сотано лас колондринос». И оно может быть переведено и как «подземелье летучих рыб». Пленка зафиксировала такое количество уникальных кадров с плавающими неопознанными объектами, что эту заполненную водой яму некоторые стали считать средой обитания или, возможно, даже местом зарождения оперенных дротиков. Телевизионная команда обнаружила их обиталище случайно, когда выполняла специальное задание студии по съемке парашютистов и ныряльщиков. Чтобы попасть к пещере «Ласточек», надо от города Мехико добираться до Сан-Луис-Потоси, а оттуда ехать еще часов шесть. Глубина ямы метров четыреста. Местные жители говорят, что о пещере они слышали всякие странные вещи и замечали там немало удивительного. Но никто никогда не видел существо, которое напоминало бы дротик. Зато его увидели кинокамеры. Впоследствии Хосеис Камилья провел у пещеры ласточек не один день. По просьбе японских телевизионщиков он подыскивал подходящие ракурсы для съемок фильма, впервые целиком посвященного именно феномену дротиков. В ноябре 1999 -го года съемки в пещере шли несколько дней к ряду, и Хосе окончательно убедился, что там обитают сотни разнообразных прутков. После того, как в феврале 2000 -го года записи были показаны телезрителям, а Хосе и другие исследователи феномена получили возможность тщательно проанализировать пленки, и существование водоплавающих дротиков подтвердилось окончательно. Однако столь же ясно стало и другое. Надежда поймать и тщательно проанализировать хоть один из них была типичным примером человеческой самонадеянности. Дротики движутся с колоссальной скоростью, и нет у нас пока таких технических возможностей, чтобы за ними угнаться. Они абсолютно неуловимы. К настоящему моменту дротики уже заинтересовали и специалистов, и любителей. Идет обмен информацией, появились тематические сайты в интернете. Более того, когда люди услышали о существовании такого феномена, вдруг выяснилось, что дротики попадали на пленку уже давно, однако на них просто не обращали внимания. Их видели, но как бы и не видели, считая все эти продолговатые пятна, штрихи и полоски дефектом пленки или проявки. Теперь, когда людям указали, куда смотреть и что искать, были проанализированы многие старые кино- и видеопленки. Тут и обнаружилось, что дротики издавна принимали самое активное участие в жизни людей. Они были замечены, когда снимался один из музыкальных видеофильмов в Мексике. Они же, как оказалось, присутствовали в джунглях, когда там проводились съемки львят для телеканала «Дискавери». На другой пленке, снятой в Нью-Джерси журналистами программы новостей, дротики, похоже, стремительно улетают, спасаясь от пожара. Обнаружились они в обычных городских квартирах и офисах. Даже на Марсе в объектив попало нечто наподобие дротика. Естественно, начались споры. Что же это такое? И тут мнения разделились. Тогда на одном из интернетовских сайтов решили провести заочный опрос. 15% принявших участие в этом голосовании безапелляционно заявили, что дротики на пленке просто подделка, умышленный обман. Еще 31% скептиков считают, что это сломанные ураганом ветки деревьев и иных растений, которые носятся в воздухе и никак не могут приземлиться. 22% предполагают, что это прежде невиданные и неизученные насекомые или животные. Или же 1% — насекомые-мутанты, измененные радиацией. Еще 2% высказали предположение, что это продукт секретного военного эксперимента, случайно вырвавшийся на волю. 2% опрошенных сказали, что дротики видятся наркоманом. Однако наиболее интересные мнения высказали остальные. 7% полагают, что это существа, которые могут проникать из одного пространственного измерения в другое. 3% — что это крошечные суда пришельцев. 2% приняли дротики за летающие свитки, подобные тем, что упоминаются в Библии. И еще 4% — за крошечных драконов. 11% набрали феи из легенд и мифов, Духи, привидения, призраки. Но независимо от того, что собой представляют все эти неуловимые летуны, ясно одно — перед объективом камеры они испуга не испытывают. По одной из версий, дротики, как и белые полосы, квадраты, иксы в небе, так называемые химтрайлы или химиоотрассы, Это проявление деятельности инопланетян, направленные на изменение нашей воздушной и водной среды и на ее приспособление к нуждам пришельцев. Только после этого они смогут жить на Земле без проблем. Замечено также, что прутки появляются возле энергетических объектов, например, трансформаторных подстанций, высоковольтных линий электропередачи. Однако неясно, продуцируются ли они такими объектами, или же сами к ним стремятся и от них подпитываются. Есть мнение, что в природе у дротиков были и есть родственники. Это некоторые виды кальмаров. Ну, во-первых, конечно, дротики изучает сам первооткрыватель феномена Хосе Скамилья. Это, надо сказать, личность неординарная. Многосторонне одаренный, поистине талантливый человек. Он известен как кинопродюсер директор и редактор ряда фильмов: музыкальных, документальных, учебных, мультипликационных, а также как композитор и журналист. Но не менее известен Хоссей Камилье и как исследователь аномальных явлений. Он участник многих уфологических конгрессов, конференций и симпозиумов, а также телевизионных и радиовещательных программ о паранормальных явлениях. Автор ряда статей в популярных журналах, бюллетенях и газетах. Другой известный исследователь дротиков Джеймс Питерс — уроженец штата Колорадо. У Джеймса колоссальная научная подготовка по геологии, медицине, гигиене, энтомологии, экологии, органической химии, информационным компьютерным системам. Что касается уфологии, то впервые Джеймс увидел НЛО над родным домом в Диккенсоне, Техас, в 1975 году когда ему было 14 лет. В течение 20 минут объект наблюдало несколько человек, членов его семьи и друзей. Это убедило парня, что НЛО — не фантазия, а реальность. Он стал читать об этом все, что попадалось под руку. Через интернет Джеймс познакомился с одним из членов Международной уфологической организации в штате Колорадо, а позднее в Калифорнии, Лейквуд, встретился с Хосе. Четыре месяца спустя Джеймс сделал свои собственные видеосъемки прутков. Из других исследователей назовем такие имена, как Джефф Феррис, Кеннет Сварс, Дэйв Блэкберн, Трайси Остин, Джозеф Роджерс. Но это только в западном полушарии, где сделано более сотни видеозаписей прутков. Теперь феномен изучается и в странах Европы, в Японии, в других регионах планеты. Интересные видеосъемки дротиков присылают в интернет и любители. Те, кто занимается видеосъемками дротиков целенаправленно, уверяют, что в полной темноте камера отлично снимает невидимок при инфракрасном освещении. При этом обнаруживаются не только дротики, но и несметное количество каких-то иных неизвестных форм жизни, и все эти существа снуют, приближаются к объекту, уходят, возвращаются, сбиваются вокруг человека или другого объекта, мгновенно исчезают. Они могут видоизменяться на глазах и свободно проходить сквозь твердые преграды, стену, металлический объект, тело человека. А днем лучше расположить камеру так, чтобы напротив был некий объект, экранирующий солнечный свет, ствол дерева или что-то подобное, защищающее от прямых лучей, и в то же время служащие своего рода масштабной вехой для последующего определения размера прутков. Хасейс Камилья сетует, что самая лучшая видеоаппаратура все-таки недостаточно поворотлива, чтобы фиксировать прутки, поскольку они перемещаются неимоверно быстро. Лишь сверхскоростные съемки позволяют разглядеть объект как следует и раз и навсегда ответить на вопрос, что он собой представляет. «Я всегда говорил и говорю», — заявляет Хосе, что могу доказать существование дротиков с помощью одной единственной видеокамеры и показывать кадры сколько угодно, пока все мы не посинеем. Но то, что на самом деле требуется, так это высокоскоростные съемки. Одна съемка со скоростью 500 кадров в секунду покажет нам все более детально, нежели многие километры стандартной пленки. Может, нам удалось бы, наконец, разглядеть, есть ли у дротиков глаза или зубы и получить конкретное представление о том, за счет чего они летают и плавают.